Глава третья. Покупайте недорого, кричала Катя на весь рынок очень громко. Перепуганные коллеги косились на нее и старались кричать еще громче. Мои хорошие, кто забыл купить носочки хлопчатобумажные, две пары по цене одной, налетайте, придумывала на ходу рекламный сленг Катя. Она так вошла во вкус, что к вечеру у нее ничего не осталось. Счастливая и довольная собой, Катя снова поехала на оптовый рынок, но теперь уже три часа ночи. Благо сегодня у Леры выходной, и она согласилась посидеть с детьми. Катя оставила немного денег на еду и поехала за новым товаром. С трудом притащила две огромных коробки в магазин, где арендовала угол для своего товара и засыпая на ходу. Разложила товар на складушке на улице, она в этот день выпила не одну огромную кружку кофе и торговала так, будто приехала из санатория, отдохнувшая и посвежевшая. Лерочка, а ты знаешь, у меня получилось, я переборола свой страх. Делилась впечатлениями от прошедшего дня Катя. И еще, ты знаешь, как мне повезло, я нашла квартиру. по очень дешевой цене, да еще в рассрочку. Соседку помнишь, что возле меня стоит Баб Таню. Так вот, она предложила рядом с рынком снять у нее хату. Я согласилась, так что завтра мы переезжаем туда. Спасибо тебе большое, что приютила нас на время. Зачем торопилась? У меня места всем бы хватило, сообщила Лера, передергивая плечиками. Ты как всегда. Не хочешь никого обременять. Катя обняла подругу, прижалась к ней и подумала, как Лера меня все-таки хорошо знает. Сразу поняла, что я не хочу ее стеснять. Лера все-таки самая моя лучшая подруга. Но радость Катина сразу улетучилась, когда она увидела, какую хату ей придется снимать. Низкие потолки придавливали ее сверху. Окошки едва не цеплялись за землю, и низкий фундамент колол ступни ледяной п о л о в и ц е й которую покрывал и н е й На пол нельзя было с т а т ь босыми ногами, можно было п р и м е р з н у т ь но ничего, я из стареньких лоскутков свяжу коврики, как меня мама учила крючком, подумала Катя, а разбогатеем и ковер купим, да печку буду посильнее топить. т а т р а н о утром приезжала с оптового рынка, выскребала залу из печки, посыпала ею дорожки у бабы Тани во дворе. Топором настругивала сухих щепок, укладывала их поверх старой газеты и поджигала. Затем высыпала мелкий порохообразный уголь и укладывала уже поленья помощнее. Иногда с рынка заскакивала домой, чтобы подбросить угля покрупнее и побольше. Чтобы разогреть хату до прихода детей. Вокруг соседи смеялись над Бабтаней. Ух и скряга эта старуха! Везде стояли котлы с паровым отоплением, а у нее в этой хате до сих пор старая, выложенная и побеленная печка. Да куча угольная в сарае лежит. А куда мне уголь девать? Возмущалась она. Вот и стопим весь, тогда и проведу е н т у по ровню у хату. А сейчас ничего, работа у нее рядом управится. Ночами Катя вязала из длинных разорванных лоскутков ненужного тряпья новый красивый пестрый ковер. Баба Таня щедро отдала ей все мешки с поношенными д ы р я в ы м и вещами, которые лежали у нее на чердаке. Настя с Дашей с удовольствием разорвали все эти вещи на маленькие полоски, и теперь Катя быстро орудовала крючком. ряд за рядом у в е л и ч и в а л а в объеме красивые и яркие коврики главное чтобы детям было тепло да и вообще крыша над головой своя это уже радует пусть временное убежище но за то свое девчонки бились е с на соседней двухспальной кровати они залазили в пододеяльник и прятались там как в домике им было очень жарко от постоянного перемещения из пододеяльника в пододеяльник Хватит беситься, вы лучше бы книжечку почитали, советовала им Катя. Ма, там к а р т и н о к н е т скучная она, возражала драчунья Даша. Старшая Настя пыталась вытащить годовалую Полину, запутавшуюся под одеяльник, и смеялась над самой маленькой неуклюжей сестренкой. Ну все, успокаиваемся и ложимся спать, строго сказала Катя и подошла к девочкам. Она уложила их п о с т а р ш и н с т в у с краю, Настю в середину залезла, растолкала всех Даша, а Полину Катя положила возле стеночки и красиво затянула очень нежную песню колыбельную. Спи, дитя мое, усни, сладкий сон к себе мани. В няньки я тебе взяла ветер, солнце и орла. Улетел орел домой, солнце скрылось под водой. Ветер после трех ночей мчится к матери своей. Ветер действительно завывал во все щели в расшатавшуюся раму окна, и в такт Катиной песне подпевал свою присвистывая и убаюкивая. Дети потихоньку засопели, они всегда под эту мамину песню успокаивались и улыбались своим красивым с ы н а м а Катя потихоньку встала с к р о в а т и. Снова села за коврики, укололась, посмотрела на поднимающиеся так на шторы, оглядела комнату и заплакала. На следующий день Катя на рынке в ы к р и к и в а л а те же самые фразы, старалась придумывать что-нибудь по оригинальнее, но у нее ничего не получалось, язык сам, не задумываясь, повторял заученную фразу ту, после которой у нее покупали носочки, трусики, маечки. Девочки, как всегда, игрались рядом, бросали друг друга снежки и смеялись. На улице падал к р у п н ы м и л о х м о т ь я м и снег. Катя накрыла весь товар целлофановым прозрачным полотном и, застывшими руками, счищала с него снег, продолжая в ы к р и к и в а т ь одни и те же фразы. Руки покраснели от холода, не хотели слушаться, пальцы предательски не разгибались. Когда она из целлофанового покрытия доставала нужный размер носочков, И считала деньги, переминаясь н о гинангу. о Катя от холода п р ы г а л а то на одной ноге, то на другой, чтобы хоть немного согреться. Когда соседи предлагали глотнуть, как они говорили, п я т ь д е с я т граммов ф р о н т о в ы х Катя благодарила, но отказывалась. Ее организм не принимал спиртное ни в каком виде. Мама, смотри, папа идет! кричали дети, увидев очередного мужчину, идущего по рынку. Катя уже привыкла, что дети постоянно ждут папу, и не оглянулась на их крики. Неожиданно сзади кто-то дотронулся до плеча. Катя оглянулась и увидела своего мужа Сергея, высокого, стройного мужчину гиперактивного и веселого. Сергей быстрой пружинистой походкой, как на шарнирах, неслышно подходил и всегда любил всех пугать. Вот и в этот раз он стукнул Катю по одному плечу, а сам стоял с другой стороны и весело смеялся, радуясь, что разыграл жену, когда она повернулась в другую сторону. Катя бросилась ему на шею и заплакала. Он обнял ее и сказал, что теперь все будет хорошо. но она даже не думала, насколько ей будет хорошо, потому что ее мужа как подменили, когда он приехал жить в Михайловск, его стали окружать странного вида люди. Большинство из них, вызывающие себя в е л и входили в их съемный дом без стука, открывая дверь ногой, вели себя развязно, крутили перед лицом Кати пистолетами и автоматами, показывая свою никчемную значимость. бандитов девяностых годов. Однажды Катя пришла с рынка и увидела в руках у младшей дочери гранату вместо игрушки. У нее перехватило дыхание, сразу перед глазами появилась ее умершая сестра с р а з м о ж е н н о й головой после землетрясения. Катя представила, как вся эта хата взрывной волной накроет всех ее детей. Она медленно подошла к Полине. аккуратно вытащила из маленькой детской ладошки сотообразную железяку, которая могла весь дом превратить в руины, и быстро спрятала ее в коробку с товаром. Она как раз принесла товар для оформления ценников. Катя работала на рынке до поздна. вечером, возвращаясь с работы, показала эту болванку своей подруге Лере. Они вместе ее рассмотрели, поняли, что это всего лишь жестянка. И закопали ее возле речки под названием Чла. Почему этот маленький ручеек назывался речкой, никто не знал. Но речка была такой же противной, как и название. Катя попросила Леру забрать детей из детского сада. Наконец-то им, по статусу беженцев, предоставили в детском саду место. И Катя вздохнула с облегчением, о намысленно поблагодарила государство, что оно хотя бы таким образом заботится. о пострадавших после землетрясения. Вечером Кате нужно было принять новый товар, пересчитать оставшиеся, подбить выручку и сдать деньги оптовикам, которые уже давно работали с Катей. Они доверяли ей и старались давать побольше товара, даже совали лишнюю партию в долг. Катя была благодарна им за оказанное доверие. Со временем Катя торговлю развернула вместо одного лоточка она арендовала контейнер. После работы в спешном порядке нужно было сложить снова не проданные маечки, трусики, носочки в тяжеленные ящики, поднять которые к концу рабочего дня уже не было никаких сил. Но помощи ждать было н е откуда, муж дома не появлялся, и Кате все нужно было делать самой. Благо надежная подруга Лера была рядом. Лера училась Кате в одном институте в п я т и г о р с к о м Иньязе. Они вместе влюблялись, страдали, жили в одной комнате общежития и были не разлей вода. Познакомились они, когда еще были абитуриентами. Катя очень хорошо помнила тот день. За нею увязался один с т а р ш е курсник. Он привык, что все девушки по нему сохнут. До такой степени он был красив: черные с м о л я н н ы е волосы, зачесанные назад, белоснежный костюм и карие глаза. Он проходу не давал Кате, и она вынуждена была от него прятаться под кроватью в общежитии. И вот Лера, как истинная подруга, решила помочь ей и даже пыталась с о б л а з н я т ь этого молодого человека, чтобы у Кати был компромат против него. Они хотели, чтобы Катя навсегда смогла отвязаться от его навязчивых ухаживаний. Катя лежала под кроватью, все тело затекло, она не могла пошевелиться. Как всегда в таких случаях бывает, все начинает чесаться, хочется кашлянуть или чихнуть. Катя уже не могла не шевелиться в своем укрытии, а Лера, как всегда, принялась заигрывать с этим молодым человеком, чтобы он быстрее ушел. Но, конечно, вместе с нейю, а этот тип оказался еще тем крепким орешком, он не реагировал никак на Лерину выкрутасы. Так, быстро сказала. Когда твоя подруга придет? Грубо спросил навязчивый ухажер. Она уехала домой, какетливо произнесла Лера. А я ведь намного симпатичней. Зачем тебе она, когда я есть? Дура ты, Лерка. На таких как ты не женятся, таких в любовнице берут. А замуж берут таких как Катька, сообщил он, сверля ее карими глазами. Это был будущий Катин муж Сергей. Он все-таки добился своего, несмотря на то, что в тот вечер не дождался Катю. Сергей попил чай с Лерой и хлопнув зло дверью ушел. А потом все время вспоминал Кате тот вечер, ревновал и спрашивал ее постоянно, где она в тот вечер находилась. Катя с Лерой пытались ему объяснить, что Катя от него пряталась под кроватью, но он не верил. И Лера так злилась из-за этого на него. Она вообще ненавидела Сергея со страшной силой и считала его уродом, недостойным ее подруги. А Катя все время удивлялась, почему он тогда сказал, что на Лерке никто не женится. Она ведь такая умница и красавица, и куда мужики только смотрят. Лера высокая, худощавая девушка. С прямыми черными волосами была похожа больше на итальянку, нежели на русскую девушку. У нее был принцип не подпускать к себе парня, который был ниже ее статуса. Она оглядывала очередного ухажера, смотрела на подарки, которые тот дарил, и прощалась быстрее, чем знакомилась. Она была уверена в том, что заслуживает богатую обеспеченную жизнь. И никогда не пойдет по стопам своих родителей. Отец у Леры был пастухом, мать домработницей, но Лера была уверена, что она княжеских кровей. Вот и сегодня, подбежав к Кате на рынке, Лера с круглыми глазами на эмоциях рассказывала ей о своем очередном ухажере. Катька, я вчера познакомилась с одним грузином. Ничего, так симпатичный, но он похоже на самом деле князь. Такой весь манерный, а пальчики на руках и длинные и нежные, как у хирурга. А где ты его пальчики проверяла? – спросила смеясь Катя, укладывая очередную коробку на верстак. Ну что, у меня глаза на заднице что ли? Он меня так нежно под руку взял и спрашивает, как ваша фамилия. А я ему говорю, что фамилия у меня царская, Уздечкиная. От слова узы, то есть корни. Катя смеялась и соглашалась, что фамилия у нее действительно царская, ведь у царей же были уздечки для коней. Лера фыркнула и говорила, что она чувствует свою благородную голубую кровь. Обязательно разузнает свою родословную. Лера всегда помогала Кате, когда та ее просила. Она была для нее настоящей единственной подругой. Катя только с ней делилась своими секретами и счастлива была, что Лера у нее есть. Лера продолжала перебирать своих кавалеров и надеялась найти принца королевских кровей, а глядя на Катю, и вовсе не х о т е л а с е б е никакого мужа. Она ведь видела, как к а т и наркоман устраивал вечерние разборки, бросался на Катю с кулаками и с к а ж е н н о е злостью лицо. Брызгала с л ю н о й в разные стороны, когда требовала денег на очередную дозу, и уходила, как только получала требуемое. Лучше бы ты до сих пор сидела под той кроватью и не вылезала. Не уставала повторять Лера. Надо же, так вляпалась в это замужество с Сергеем. Катя вечером падала от усталости и не чувствовала под собой ног. Но приняв душ, шла к плите и готовила еду на следующий день, укладывала детей спать, на ходу засыпая под сказку о лубиной избушке, и просыпался от того, что старшая дочь поднимала ей в е к и и говорила, смеясь, что зайчик забыл, что нужно было дальше делать с этой наглой лисицей. По у т р о приходил, как ни странно, трезвый муж, от которого никогда не разило спиртным. но красные на выкати глаза выдавали в нем давнего наркомана со стажем. Он бессмысленно обводил глазами уютный чистый дом и громко рычал, как р а н е н ы й зверь, призывая жену приступить к своим женским обязанностям восточной жены. Скрежет зубов и нечеловеческое рычание могли напугать маленьких детей, которые души не чаяли в папе. Потому что он покупал им шоколадки, выполнял любые их прихоти. По выходным он даже водил их в парк на карусели, сыпал деньгами налево и направо, потому что имел свой нелегальный бизнес по производству спиртных напитков. Но Кати никогда не купил ни единого цветочка. Он говорил, что деньги нужны только женщинам легкого поведения, так как они продажные, а жена должна во всем слушаться мужа и без определенной оплаты. От него всегда несло дорогими женскими духами, которые Катя не сомневалась, покупал своим любовницам ее родной муж. Он не хотел ничего слышать о том, что Кате тяжело быть соломенной вдовой. Она никогда никому не рассказывала о своей тяжелой жизни замужние дамы. Что такое телевизор или театр, она давно не имела никакого представления. Единственное, что ей позволялось, это работать. Муж еще даже сомневался, не л и ш н и е ли для нее пять часов сна, которые выпали на ее нелегкую долю. Катя, тебе нужно расширяться, успокаивала подругу Лера. Хватит на этом мини-рынке сидеть. Давай перебирайся на центральный рынок. Там магазин есть хороший. Жена мэра сдает его в аренду. Бери его. Хватит тебе с этими трусами и маечками продолжать работать. Советовала ей Лера. Иначе ты так совсем согнешься. А там все-таки магазин. Не нужно каждый день раскладываться, складываться. Ты знаешь, я и сама про это думала. Все говорят, что на центральном рынке продажи лучше. Тебе нужно ехать за товаром в Москву, советовала Елера. й Ты же понимаешь, что там товар дешевле, чем у этой твоей г р о м и л ы из звонючего подвала. Лера, ты же знаешь, что у меня всю жизнь с математикой было плохо. Меня в Москве быстро раскусят и обманут. Сама знаешь, большой город, большие проблемы. Да и денег у меня мало. А ты возьми кредит. Тебе дадут, вот увидишь, ты же уже предприниматель, а это звучит гордо, смеялась Лера. Да как-то боязно, вдруг не отдам. Ты что, вот увидишь, у тебя торговля попрет. Нужно рисковать, езжай в Москву. Хорошо, я поеду за товаром в Москву. Я даже решила, чем я буду торговать в магазине. Согласилась Катя. Я хочу женской одеждой и сумками торговать. Назову магазин. Красотка, хорошее название, правда? Да, п о д с т а в т ь тебе, красотка, засмеялась Лера.